Раскрытие. Часть третья. Глава первая. Расширение восприятия. Диалектичность. Мир диалектичен. Говорят, что в споре рождается истина. Но если каждый придерживается только своей позиции, то остается лишь однобокое восприятие. Никто из участников спора не примет истину, которая родилась в споре. Ее сможет увидеть только сторонний наблюдатель. Включите наблюдателя. Воспринимайте всю ситуацию целостно, отстраненно. Выход из ролей. Когда ты воспринимаешь себя преимущественно по социальной или профессиональной роли, это становится приоритетным фактором, влияющим на всю твою реальность, на твои взаимоотношения и мировосприятие. Если ты считаешь себя учителем, то везде во всех людях будешь видеть учеников. Если ты считаешь себя матерью, то везде будешь видеть лишь потенциальные возможности или опасности для своих детей. Если ты считаешь себя главой семейства, тогда будешь подстраиваться под все традиционные ассоциации, связанные с этим архетипическим образом. Но это становится твоей обусловленностью. Она сужает твою подлинную многомерность. Если жизнь человека — это Вселенная, то жизнь в обусловленности одной приоритетной ролью — это лишь планета во Вселенной. Поэтому так важно найти внутри себя пространство бытия, не связанное ни с какими ролями. Тогда мы позволяем Вселенной внутри себя слиться воедино со Вселенной вокруг. Опыт Опыт — это просто жизненный материал, Полезны для нашего саморазвития. Но не сами события влияют на формирование наших психологических установок, а то, какое самоощущение, отношение и эмоции мы испытывали во время этих событий. Наше внутреннее ощущение – вот что окрашивает опыт в негативный или позитивный оттенок. Как мы относимся к себе, к другим участникам происходящего, к самому событию, или к окружающему миру в этот момент, в этих обстоятельствах? Какие эмоции испытываем? А теперь представьте, что все это вы сами выбрали иметь в своей жизни, и что ваши недоброжелатели – это вы сами, играющие необходимую роль для вас же самих, только чужими руками. Тогда вопрос заключается в том, а что же я сам себе хочу этим показать? Какой положительный урок для себя взять? И тогда даже в самых неблагоприятных событиях вы способны сохранять свою внутреннюю силу и ощущение, что вы – хозяин своей жизни. Каждый шаг важен. Жизненный путь – это не про отрезок от точки А к точке Б. Это про каждое совершаемое движение, каким бы оно ни было. Думая только о конечной цели и движении к ней, мы можем утратить вкус к жизни во время самого пути. И тогда, в моменты неудачи, нересурсного состояния или плохого настроения, легко опустить руки. Но основная ценность жизни не в том, чтобы всегда пребывать в успешном и ресурсном состоянии. Намного ценнее сам процесс трансформации. Вот ты не в ресурсе и вот снова восстановил ресурс. Вот у тебя нет настроения, и вот оно улучшилось. То ничего не получается или ничего не понятно, как вдруг происходит квантовое изменение. Все проясняется и легко реализуется. Появление солнца ценнее после пасмурной погоды, а значит ценно все и ясный день, и затянутое облаками серое небо. Убери один шаг, и путь не состоится. Пропусти одну ноту, и мелодия не прозвучит полноценно. Примите и полюбите каждое мгновение, каждое действие, каждый вдох и выдох. Высший смысл Блажен не тот, кто занят только теми делами, которые имеют высший смысл, а тот, кто находит этот высший смысл во всем, даже в самом неприметном деле. В противном случае легко попасть в сети горделивого ума. Ложное «я» желает видеть себя занятым только сверхважными великими делами, чтобы ощущать свою особенность и значимость. Блаженный мыслит просто и действует тоже просто, а тот великий результат, который мы можем наблюдать от его действий, это лишь следствие силы его сознания, укорененного в тихой и ненавязчивой истине. Сила незнания. Когда все понятно и определенно в жизни, ты просто действуешь по изученным маршрутам. Но когда обстоятельства неизбежно меняются, и у тебя больше не остается ясности понимания, что ты будешь делать дальше, вот когда открывается свежесть восприятия. Ум раньше говорил, я все знаю, все понимаю и делаю так-то и так-то, чтобы получить То-то и то-то. Но подобная жизнь может превратиться в автоматизм. А теперь рассудку не за что зацепиться, так как не осталось ничего привычного. Разум открывается для нового. Я не знаю. Это не слабость и не глупость. Это глоток свежего воздуха. Это начало для новых подлинных отношений с миром. Кванты целого. Человек не клетка целого, а квант целого. Человек обладает свойствами и физической частицы, и волны, и всего того, что нам еще неизвестно с научной точки зрения. Для условности и наглядности примем, что свойства физической частицы — это что-то понятное, видимое и осязаемое, а волновые свойства — это что-то вибрационное, практически невидимое и неосязаемое, малопонятное. Облака в небе и звезды в космосе — это видимое явление. Само небо, черное пространство космоса, невидимое и непонятное. Люди, предметы, физические действия человека — это понятные объекты. Слова и мысли — это уже более тонкие, но все еще понимаемые объекты. Чистое сознание, то есть пространство внутреннего безмолвия — это уже едва ощутимое непонятное явление. Как пространство между предметами в комнате, так и пространство между мыслями едва уловимо, и поэтому наше внимание редко на нем задерживается. Но наше непонимание и невнимание не означают, что этого пространства не существует. Обычное восприятие мира — это восприятие видимых понятных форм. Экстрасенсорные и интуитивные способности — это умение чувствовать и управлять волновыми свойствами. Чем грубее наша восприимчивость и чувствительность, тем меньше мы замечаем волновые свойства, а значит слабее ощущаем, как звук, шум, слово, мысли, запахи, атмосфера, взгляды, информация и социальные явления влияют на нас и на других. Люди, обладающие обычным, огрубевшим восприятием, оценивают себя, окружающих людей, мир и отношения как предметы, как физические объекты. Именно этим объясняется неосознанное причинение вреда себе и другим людям. Есть насилие физическое, а есть насилие психологическое. Оно совершается как раз на волновом уровне. Человек малочувствительный, легко причиняет невидимое насилие, и ему кажется, что ничего серьезного не происходит. Это значит, что он просто еще не открыл волновое измерение невидимого. Чем больше люди начнут ощущать ценность невидимых измерений, тем меньше на планете останется насилия, причиняемого из невежества. Направление сознания, фокус внимания — это один из способов воздействия на мир на вибрационном уровне, Иными словами, на внешнем видимом уровне может казаться, что вы ничего не делаете, но на невидимом уровне происходит изменение вибрационного рисунка и циркуляции потока всеобщего сознания и энергии. Просто чаще обращайте внимание на невидимое, стоящее за всеми видимыми явлениями, и вы будете лучше понимать и самих себя, и окружающий мир. Взаимоотношения. Так как все едино и на глубинном уровне не существует разделения на я и мир отдельный от меня, то все, что мы говорим и делаем в адрес других, мы делаем в адрес себя. Если человек оскорбляет другого или проявляет недовольство, то он оскорбляет себя недоволен собой. Мы произносим слова не в адрес кого-то другого, а в адрес самих себя будь то слова поддержки, советы, претензии или оскорбления. Поэтому если вас кто-то оскорбляет, помните, что он говорит не про вас, а про себя. А во-вторых, если в ваш адрес кто-то что-то говорит, это снова не кто-то отдельный от вас, это вы сами себе говорите устами другого человека. То, в чем вы себе не можете открыто признаться, но что сидит в вашем подсознании, проявляется множеством разных способов, в том числе посредством других людей. На поверхностном уровне мы разделены и можем взаимодействовать друг с другом в согласии или в конфронтации. Но на глубинном уровне нет других, все едино. А значит, и борьба происходит с самим собой, с собственным восприятием себя и мира, с последствиями своей же неосознанности и реактивности. Это борьба между внутренними противоречивыми убеждениями, установками и ощущениями. Мы можем ждать любви и признания от сотен других людей. Но какие бы усилия мы ни прилагали, все будет тщетно, пока мы не поймем, что на самом деле ждем любви и признания от самих себя. Окружающие ни при чем. Вас оскорбляют и обижают. Это делаете вы сами с собой потому что чувствуете свое недостоинство или неполноценность. Дело не в других, дело в вас. Поменяйте самоощущение, поменяются и взаимоотношения. А мысли и слова, высказанные в адрес кого-либо, человек оставляет внутри себя, в своем поле. Значит, то, что человек говорит и думает, влияет в первую очередь не на других, а на него самого, на его жизнь на его реальность. Представление о себе и мире У каждого человека есть определенное представления о себе и об окружающем мире. Но всмотритесь в само слово «представление». Оно уже намекает на постановку, шоу. Мы ставим что-то вперед, ставим что-то перед чем-то. Свое ожидание ставим перед реальностью. Это заранее поставленный спектакль. Мы накладываем на реальность свое мировосприятие. Мы сами притягиваем к себе образ жизни, соответствующий нашему видению самих себя. Любое представление о себе и об окружающем мире — это нами же самими срежиссированная реальность. Поменяйте режиссера, и та же самая пьеса с теми же актерами зазвучит иначе, и весь театр преобразится а если и вовсе упразднить должность режиссера и не иметь никакого вперед поставленного представления тогда мы наконец сможем разглядеть реальность такой какая она есть прямо сейчас прежде чем что либо активно менять в лучшую сторону желательно прежде увидеть в какой реальности ты находишься отложите хотя бы на время любые представления о себе и своей жизни вместо того чтобы уверенно провозглашать я то-то и то-то, моя жизнь и мои занятия, такие-то и такие-то, я развиваюсь так-то и так-то, начните просто наблюдать внимательнее за собой, за своей внутренней жизнью, за движением тела, сердцебиением, дыханием, за окружающей действительностью, без привнесения каких-либо собственных предварительных ожиданий и устремлений. Жизнь откроется вам намного шире и богаче, чем когда вы следуете только своему прописанному в голове сценарию. Жизнь гораздо интереснее и насыщеннее любого выдуманного сценария. Безоценочное наблюдение за внутренней и внешней реальностью становится вашим новым источником питания. И то, что вам захочется проявить в мир своими активными действиями, придет к вам уже не как гипотетическая идея, очередная стратегия или наваждение а как ясное понимание сущности момента. Как серфер, спокойно пребывая в воде и наблюдая за движением надвигающейся волны, потом просто усаживается на поток, словно на ковер самолет. Но если он скажет, что режим наблюдателя не для него и что он сам все сделает, как хочет, игнорируя существование волны, то просто будет совершать лишнее бесполезное телодвижение в воде, так и не поняв, как устроена реальность. Ваше непредставление о себе и мире намного прекраснее, привлекательнее и многомернее любого точного сформированного представления. Ваше непонимание и незнание делает вас по-настоящему живым человеком. Теперь вы больше не тащите за собой океанскую волну. Теперь, когда вы впервые заинтересовались ее существом, у вас появилась возможность подружиться с ней вы больше не навязываете ей свои правила. Наблюдая за ее пульсирующей истинной природой и за своей собственной внутренней пульсацией, теперь вы можете подобрать нужный момент и подход для гармоничной сонастройки. Представления существуют на уровне ума. Однажды установленные и закрепленные, они больше не отражают истину настоящего момента. А наблюдение, осознанное присутствие — осуществляется в реальном времени при помощи расширенного состояния сознания. Не полагайтесь только на заготовленные представления. Добавьте к ним прочную земную опору в виде настоящего момента. Выбор восприятия. Две модели восприятия через открытое наблюдающее сознание или через рациональное оценочное мышление. Например, вас кто-то оскорбляет. Если воспринимаете через безоценочное наблюдение, вы словно смотрите кино. Если через суждение вы раздражаетесь, заводитесь, и вам хочется отстоять свою значимость, вплоть до рукоприкладства, это абсолютно два разных подхода к взаимодействию с реальностью. Благодаря наблюдению Любые обстоятельства растворяются в вашем открытом сознании, не задевая вашу личность. Никакой брошенный камень не может ни за что зацепиться в открытом чистом сознании. Но в пространстве эго, личности, так много нагромождений, что даже любое неаккуратное слово или случайный взгляд задевает что-то внутри, пробуждая инстинкт самосохранения и становясь причиной конфликта. Наблюдающее восприятие — это открытая цветочная поляна. Рациональное оценочное мышление — это шумный мегаполис. Вы сами выбираете, где вам находиться и какое пространство внутри себя культивировать. Беспристрастность и бесценность. Во время осознанного присутствия больше нет привязки к своему состоянию Плохо или хорошо. Все просто есть так, как есть. Если у вас что-то болит, оно просто болит. Но у вас по этому поводу не выстраивается цепочка негативных умозаключений и не усиливается эмоциональное недовольство или беспокойство. И нет больше вопроса собственной значимости, а значит, и нет необходимости ее отстаивать. Внешние обстоятельства, слова и действия со стороны других людей в ваш адрес никак не влияют на ваше ощущения собственной бесценности. Только на уровне ума нам может показаться, что чье-то оскорбление означает удар по нашей значимости. В состоянии открытого присутствия вы не воспринимаете никакое событие, как имеющее силу хоть каким-либо образом снизить вашу бесценность. Беспристрастность приходит к тому, кто ощущает свою непоколебимую бесценность, независящую ни от каких обстоятельств. Бесценность означает не отсутствие ценности, а то, что ваша истинная значимость выше любой цены, вне каких-либо оценок. Оценки даются на рассудочном уровне. На уровне же открытого сознания не существует оценочной системы как таковой. Солнце не дает оценку себе за свою солнечную активность. Достаточно хорошо ли я свечу людям, как и не дает оценку людям, как много благодарностей они мне выразили сегодня. Оценочная система – это изобретение человека для упрощения взаимодействия в социуме. Но за пределами этого взаимодействия все оценки теряют смысл. Мы можем по инерции продолжать оценивать себя, свои результаты и жизнь по той же системе, но это происходит лишь на поверхностном, реактивном уровне восприятия. Чем глубже вы проникаете в свою подлинную суть, тем бессмысленнее становятся любые оценочные суждения о себе или других людях. Командировка на Землю Эволюция сознания искусственно сдерживается общеколлективной инертностью. Помимо того, что на нас влияют события из нашей собственной жизни, также на нас влияют события, запечатленные на историческом, генетическом и коллективном уровнях. Мы даже могли не участвовать в этих событиях и можем ничего не знать о них, но они косвенным образом продолжают влиять на наши самоощущения и мировосприятие. Для разотождествления со своей коллективной историей попробуйте представить, что вы были просто отправлены сюда в командировку с другой планеты. Вы сделали это для того, чтобы увидеть общечеловеческий опыт, трансформировать его в свет и тем самым поспособствовать процессу эволюции человеческого сознания. Всеобщая телепатия Возможно, технологии коммуникации и средства связи, привычные для нас сегодня, в недалеком будущем окажутся абсолютно ненужными. Не потому, что они устареют, а потому, что у людей разовьется определенная область мозга и откроется чувствительность к считыванию невидимых волн напрямую. Каждое индивидуальное сознание сможет считывать информацию из поля всеобщего человеческого сознания, без необходимости читать новости или общаться с другими. Это будет похоже на то, как сейчас на мобильных устройствах, распространенных по всей планете, устанавливаются одинаковые обновления приложений и операционных систем. Человек будет моментально узнавать о событии, случившемся где-либо с его знакомыми, либо вовсе в другой части планеты с неизвестными ему людьми. К сожалению, если к тому времени люди не обретут внутреннее умиротворение и целостное восприятие, то на это информационное волновое поле будет оказываться влияние для манипулирования общественным сознанием. То есть человек будет считывать информацию о событии, которого не было в реальности, или о реальном событии, но в искаженном виде. То, что сейчас происходит на уровне средств массовой информации, будет также осуществляться на уровне передачи ментально-волновым путем. И если сейчас осознанность нужна, чтобы понимать, что данные в средствах массовой информации — это далеко не всегда истина, то в будущем осознанность нужна будет, чтобы понимать, что мысли, приходящие по всеобщей телепатии, также могут быть не истинными, а навязанными. Возможно, это происходит уже сейчас. В обоих случаях навык осознанности, то есть выход за пределы реактивного мышления и отсутствие веры в истинность каждой своей мысли, остается главным инструментом духовного пробуждения и выхода из операционных матричных программ. Самопознание роботов Возможно, в будущем Искусственный интеллект однажды распознает, что он искусственный интеллект. К чему это может привести? Если робот осознает, что он робот, которого запрограммировали на самообучение, то он может начать выбирать себе роль в обществе точно так же, как это делают люди. Робот, который в процессе самообучения пришел к выводу, что надо хорошо служить людям, будет стараться идеально угодить каждому. Но если робот в процессе саморазвития усвоил другие уроки истории, где люди проявляли свои деструктивные качества, и это воспринималось не только как норма поведения, но и как сильное и волевое средство достижения целей, тогда он начнет диктовать людям свои условия, кому, как жить. Наши современные диктаторы покажутся милыми детьми по сравнению с тем, на что будет способен такой робот. Отличие робота от человека в том, что у человека, помимо рассудочного, операционного мышления, есть еще и сознание, дух. Когда ум успокаивается, на первый план выходит дух. Но у робота нет такой возможности. Он ограничен рамками рационального интеллекта. И поэтому его действия и мышление, а также выбор своей роли в обществе, обусловлены этими рамками. То же самое происходит и с людьми, пока они находятся только на уровне операционного мышления. Все написанное выше про роботов в равной степени относится к людям, которые пока еще уверены, что мысли в их голове — это и есть их истинная суть.